Глава 55. пятая Я все еще бежал, преследующий меня крыс расправлялся со всеми, кто успевал на него напасть, пользуясь подарком короля теней. Но ничего, мне еще попадется нужный монстр, такой как тот саблезубый бегемот, чьи способности не действовали на сородичей. А если так, то и отражение шу не сработает, а в ближнем бою, как выяснилось, он не столь уж и силен. Есть. Прошло немного времени, а я уже наткнулся на нужного мне противника, подземного червя редкого уровня, работающего через ослабление, и самого по себе иммунного к проклятиям. Идеальная комбинация. Но, наконец-то! Король увидел, что я остановился, и тут же довольно взревел, на ходу пытаясь прикончить хозяина поляны. Благодаря такому агрессивному настрою мне даже не пришлось никак маскировать себя. Червь сразу атаковал более шумную и явно неуважающую его цель, а тень продолжила свои попытки с ним покончить. Неудачно. Возвращенное проклятие не нанесло монстру никакого вреда, а сам он, убедившись в неэффективности такого типа атак, сменил стратегию и, выпрыгнув из-под земли, просто-напросто попробовал откусить ногу крыса. Не вышло, но, главное, тень остановили и до нее добралась вся бегущая по его следам толпа, точнее те, кто смог дожить до этого момента. Увы, большинство из них попробовали сразу использовать свои способности, но некоторые, как Огар, сразу же пустили в ход кулаки, сделав тем самым серьезную заявку на победу. Я же не стал терять время, просто запомнил место, чтобы потом вернуться и собрать добычу, если тут из кого-то что-то выпадет, и продолжил бег. Я ведь сюда пришел не сражаться, я ищу духа огня, главное, чтобы тот, попавшийся мне в прошлый раз, не оказался последним, но не может же все быть так плохо. Я продолжил бег в поисках существа огня, а потом совершил, наверное, самую глупую из возможных ошибок. Заметил свою цель слишком поздно и попался первым ей на глаза, а это значит, что никакие обманы со смены формы уже не помогут. Судя по навыку гончия в арсенале моего противника, эта огненная саламандра теперь будет преследовать меня до самого конца. Кстати, а это ли не выход? Я же как раз недавно задумывался о том, что люди упираются в стандартные механики своих способностей и не видят за этой опушкой настоящего леса. И вот сейчас сам чуть не допустил такую же ошибку. «Улис!» Я вызвал духа обмана. Готовься копировать мои способности, делая акцент на силах смерти и света, а потом, как меня убьют, сразу же использую воскрешение. Вот таков вот план. Меня должны преследовать до самой смерти. Что ж, я ее им устрою. Страшновато немного, конечно, решаться на что-то столь радикальное, но мои способности еще ни разу меня не подводили. Так что и в этот раз все должно сработать как надо. Я готов. Улис не стал спорить и только сосредоточенно кивнул. «Вот и хорошо». Бросившись вперед, я постарался сделать так, чтобы все внимание Саламандры было сосредоточено только на мне, и замахнулся косой. Навстречу ударил поток пламени, а я не использовал ни один из своих щитов, чтобы его остановить. Единственное, немного не удержался и подлечил себя, чтобы не погибнуть бездарно на подлете а успеть хотя бы разок врезать по этой чешуйчатой морде. «Вы погибли». Как давно я не видел эту надпись. Мир вокруг погас, оставив меня в полной темноте и неопределенности. Черт, почему так долго? Разве так сложно использовать одну единственную способность? Или она не сработала? Но если так, почему меня не перекидывает к камню воскрешения в моем личном плане? Неужели я перемудрил и в итоге наказал сам себя? Свет. Фух, не успел я до конца отчаяться, как окружающую меня тьму начали разрезать лучики солнца, причем они не уходили куда-то вдаль, а тянулись ко мне, обхватывая и словно связываясь чем-то там снаружи. Рывок. И вот я на самом деле воскрес. Ужасное ощущение. Пожалуй, больше никогда не буду с этой способностью экспериментировать на себе. Королевская смена образа, королевская аркобалено тело обмана. Только-только вернувшись в мир живых, я тут же снял копию с Саламандры и постарался вновь изобразить ее венценосного собрата. — Как? Всех же убили! Сначала даже не подумал, как мы будем общаться, но голос огненного монстра просто раздался у меня в голове. «Мы возродим мир огня, снова сделаем его великим!» Я решил не отвлекаться на опасные вопросы, а сразу перейти к уже однажды сработавшим фразам. «Снова великим? Ты сможешь, да? Наверное!» «Это же из-за тебя весь лес шумит, и замолкли барабаны!» Меня заинтересовала фраза про местную музыку, но сейчас это не так уж и важно. «Принеси мне клятву верности, и я поведу тебя вперед!» Я клянусь служить тебе, пусть наши враги познают гнев пламени, и все, кто виновен в смерти Азарота, превратятся в пепел. Стоило Саламандрит договорить эту фразу, как и ее, точь-в-точь, точь, как и Фрита в прошлый мой визит сюда, развеяло по ветру. Выглядело это немного грустно, но, думаю, хотя бы часть того, о чем меня просили, я точно выполню. Так что все было не зря. Вы можете изучить стихию огня. Внимание, вместе с этим вы получите все плюсы и минусы стихии мертвых миров. А вот и то самое сообщение, которого я так долго ждал. Теперь бы еще дождаться, пока погибнут все вышедшие против меня монстры, и тогда можно будет покинуть это место. Вернее, для начала вернуться, проверить возможную добычу, и тогда уже, наконец, тут из кустов раздался хруст. Странно, на хвосте у меня никого не было а чтобы местные жители сами по себе забредали на чужую территорию, я еще такого ни разу не видел. Кот! Я уже стоял в боевой стойке, когда на открытое пространство выбрался крыс. Высшая тень выглядела крайне помятой. Вернее, на ней не было живого места, да и сами движения замедлены, словно бы на ней висит сотню проклятий. Пожалуй, в таком состоянии нам можно будет и сразиться. «Кот!» — мой вынужденный напарник по очищению снова позвал меня, а потом резко вытащил вперед заведенную до этого за спину руку, и он не атакует, а пытается мне что-то показать. «Кот, смотри, это Огар! Последний из тех, что вышли против меня и тебя в этом испытании! Если я его добью, то очищение будет завершено!» Такое чувство, что Шу неожиданно решил попробовать себя в роли капитана очевидность. Впрочем, это же только вступление. На самом деле, он явно хочет меня о чем-то попросить. Но о чем? Тут же возможен разве что вариант с «Да не может быть».